Глава 82 В конце года, когда Филипп заканчивал свою трехмесячную практику в амбулатории, он получил от Лоусона письмо из Парижа. «Дорогой Филипп, Кроншоу в Лондоне и был бы рад тебя видеть. Он живет в Сохо, Гайт-стрит 43. Не знаю, где это именно, но ты найдешь». Будь молочиной и присмотри за ним немножко. Ему очень не повезло. Он сам тебе расскажет, что делает. Тут все идет, в общем, по-прежнему. С тех пор, как ты уехал, мало что изменилось. Клаттон вернулся, но стал совершенно невыносим, рассорился со всеми. Насколько я понимаю, у него нет ни копейки. Снял у черта на рогах за ботаническим садом маленькую мастерскую и никому не показывает своих работ. Сам он тоже нигде не бывает» поэтому неизвестно, как он живет. Может, он и гений, а может, и сумасшедший. Кстати, несколько дней назад я встретил Фланагана. Он водил миссис Фланаган по латинскому кварталу. Наш друг бросил искусство и вошел в отцовское дело. Денег у него, видно, к не клюют. Миссис Фланаган очень хорошенькая, и я пытаюсь получить заказ на ее портрет. Сколько бы ты с них содрал на моем месте? Боюсь их отпугнуть, но, с другой стороны, глупо просить сто пятьдесят фунтов, если они с легкостью заплатят триста. Неизменно твой Фредерик Лоусон. Филипп написал Кроншоу и получил ответ на царапанные на обрывки дешевой бумаги. Жиденький конверт был куда грязнее, чем обычно выходит из рук почтальона. Дорогой Кэри, конечно, я вас отлично помню. Мне даже кажется, что это я вызволил вас из омута отчаяния, в котором я безнадежно погряз сам. Омут отчаяния. Одна из аллегорий в книге английского писателя 17 века Беньена «Путь паломника». Я буду рад вас видеть. В этом чужом городе я чувствую себя совсем чужим, и меня изводят мещане. Приятно будет поговорить о Париже. Я не приглашаю вас к себе, ибо мое жилище не столь великолепно, чтобы я мог принять в нем такого видного представителя профессии месье Пургона». Месье Пургон — врач из комедии Мольера, мнимый больной. «Но каждый вечер от семи до восьми...» Я вкушаю мою скромную трапезу в ресторане под названием Обон Bon Plaisir на дин стрит Искренне ваш Кроншоу. Филипп пошел к нему в тот же день. Ресторанчик, умещавшийся в одной комнатушке, был из самых дешевых, а Кроншоу казалось его единственным посетителем. Он сидел в углу, подальше от сквозняка, в той же самой поношенной шубе, без которой Филипп не видел его ни разу, и в той же старой шляпе. — Я ем здесь, потому что могу побыть один, — сказал он. Дела у них идут плохо, сюда никто не заходит, кроме нескольких проституток и двух-трех безработных официантов. Ресторан, наверное, скоро закроется и кормят здесь отвратительно, но их разорение мне на руку. Перед ним стоял стаканчик абсента. Прошло почти три года с тех пор, как они расстались, и Филипп был потрясен переменой, которая произошла с Кроншоу. Прежде он был скорее грузен. Теперь же лицо у него было высохшее, желтое, кожа на шее обвисла и сморщилась, одежда болталась мешком, как с чужого плеча, воротничок казался на три или на четыре номера шире, чем надо. Это делало его еще более неряшливым. Руки непрерывно дрожали. Филипп вспомнил его почерк, неровные строчки, бесформенные каракули. Кроншоу был, очевидно, тяжело болен. — Я теперь мало, — сказал он, — по утрам меня всегда тошнит. На ужин заказываю суп, а потом беру кусочек сыру. Взгляд Филиппа был невольно устремлен на абсент, и Кроншоу, перехватив его, ехидно посмотрел на собеседника, словно издеваясь над его попыткой воззвать к здравому смыслу. «Да, вы правильно поставили диагноз. Небось считаете, что мне не следовало бы пить абсент?» «У вас, очевидно, цирроз печени», — сказал Филипп. «Да». По-видимому, он насмешливо поглядел на Филиппа. Прежде этот взгляд заставлял молодого художника болезненно чувствовать свою ограниченность. Взгляд этот, казалось, говорил, что все рассуждения Филиппа уныло-тривиальны. «Ну хорошо, вы признали очевидную истину. Стоит ли еще раз пространяться по этому поводу?» Филипп переменил тему. «Когда вы собираетесь обратно в Париж?» Я не собираюсь в Париж. Я собираюсь умереть. Простота, с какой он это сказал, потрясла Филиппа. Он раздумывал, чтобы ему ответить, но всякие слова казались такими неубедительными. Он ведь знал, что Кроншоу болен смертельно. «Значит, вы намерены обосноваться в Лондоне», — неловко осведомился он. «А что мне Лондон? Я здесь как рыба, вытащенная из воды. Брожу по людным улицам, меня со всех сторон толкают, а у меня такое чувство, будто я попал в мертвый город. Мне не захотелось умирать в Париже, я решил умереть на родине. Не понимаю, в чем тут дело, но какая-то внутренняя тяга привела меня, наконец, домой». Филипп знал женщину, с которой жил Кроншоу и его двух чумазых детей, но Кроншоу ни разу о них не упомянул, и Филипп не решался о них спросить, интересно, какова их судьба. «Не понимаю, почему вы так настойчиво говорите о смерти», — сказал он. «Года два назад я болел воспалением легких, и врачи мне объяснили, что я выкарабкался только чудом. Оказалось, что я крайне подвержен этому заболеванию. А стоит мне схватить его еще раз, я погиб. Какая ерунда. Дело совсем не так плохо, как вам кажется. Надо только быть поосторожнее. Почему бы вам не бросить пить? Потому что не желаю. Человек может поступать как ему угодно, если он согласен нести за это ответственность. Вот и я готов нести ответственность. Легко вам предлагать мне... Бросить пить. Это ведь единственное, что у меня осталось. Какая, по-вашему, была бы у меня без этого жизнь? Вы понимаете, сколько счастья дает мне абсент? Я не могу без него существовать. Когда я пью абсент, я наслаждаюсь каждой его каплей, а выпив, чувствую, что душа моя парит от счастья. Вам противно это слушать. «Вы, пуританины, в глубине души презираете чувственные наслаждения, а ведь чувственные наслаждения самые сильные и самые утонченные. Я, человек, одаренный острым чувственным восприятием, и всю жизнь потакал своим чувствам. Теперь мне приходится за это платить. Я готов платить». Филипп поглядел ему прямо в глаза. «А вы не боитесь?» Мгновение Кроншоу молчал, казалось, он обдумывает ответ. «Иногда, когда я один, он взглянул на Филиппа. Вы думаете, это и есть мое наказание? Ошибаетесь. Я не боюсь своего страха. Христианское утверждение, что человек всегда должен помнить о смерти, безумие. Единственный способ жить — это... Забыть, что ты умрешь. Смерть не заслуживает того, чтобы о ней думали. Страх смерти не должен влиять на поступки мудреца. Я знаю, что, умираю, буду томиться от удушья и от страха. Я знаю, что не смогу удержаться от горького сожаления о жизни, которая довела меня до этой ужасной минуты. Но я заранее отрекаюсь от своего раскаяния. Пока Покамест, я вот такой, как я есть, старый. «Больной, беспомощный, нищий и умирающий? Хозяин своей души! Я ни о чем не жалею!» «Помните персидский ковер, который вы мне подарили?» — спросил Филипп. Лицо Кроншоу медленно, как когда-то, осветилось улыбкой. «Я вам сказал, что он ответит на ваш вопрос, когда вы спросили меня, в чем смысл жизни, ну как?» — Вы нашли ответ? — Нет, — улыбнулся Филипп. — А вы мне его не откроете? — Нет, не могу. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами.